Глава 9. 6 мая 2175 года. «Большим преступникам предназначен в жизни определенный путь, на котором они преодолевают все препятствия и избавляются от всех опасностей вплоть до того часа, когда по воле провидения, уставшего от их злодеяний, наступает конец их беззаконному благополучию». Александр Дюма. три Тремушкетера. Завтракать в одиночестве было непривычно. Софья рано утром убежала к пациентам, Макс отсыпался, Суржиков так и не объявлялся со вчерашнего дня. Верещагин попытался было читать за едой записи бесед с участниками дела, но Аркадий Феофилактович так разворчался, что сыщик предпочел не связываться и блокнот отложил. Последним глотком кофе он чуть не подавился, потому что на подоконнике вдруг зафырчало, заухало и захрюкало громко и с удовольствием. «Аркадий, ты чего?» — с опаской спросил Алекс. «Ну, мало ли, вдруг тот спятил от нервов перед своим вояжем за невестой. А где домовых лечить? В клинике Виталиона?» «А ты сам в окно погляди, хозяин!» — ответил домовой и снова зафыркал. но «Ну, до чего хороши оба, сил нет!» Тут Верещагин сообразил, что Аркадий так смеется. Подошел и глянул в окно, по привычке стараясь стоять так, чтобы с улицы его не было видно. Да уж, зрелище было необыкновенное. По Костянскому переулку со стороны бульвара шествовал Сужиков. За рукав он тащил за собой мужчину лет 35-40 с ярко-рыжими волосами. Ведомый вяло сопротивлялся, тогда Влад останавливался и что-то ему доказывал, после чего неуклонно продолжал идти вперед. Самое же забавное, Алекс сумел разглядеть, когда эти двое подошли к двери. Лица их были украшены качественными фингалами, только у Суржикова светился фонарем правый глаз, а у Рыжего, в котором детектив узнал Майкла Шорна левый. «Вот», — сказал помощник, все так же за рукав, втаскивая того в столовую. знакомься Обладатель уникального антиталанта. «Какого же?» «Ну, а можно я сяду?» Рыжий не стал дожидаться приглашения и занял стул напротив хозяина. Мерещагин хмыкнул и сказал помощнику. «Наливай себе кофе и рассказывай, зачем ты принес в дом это сокровище». «А что, сегодня дома Аллади? Отлично. Так вот, у Майкла есть дар, талант, возможность, умение, называй как угодно. Он умеет вызывать неприятности». «Дело не хитрое, все умеют», — пожал плечами Алекс. «Нет-нет», — перебил его Майкл, успевший сунуть в рот несколько оладий и торопливо их дожевывающий. «Ну, вам же доводилось, например, если кто-то в толпе испачкает вам мороженым пиджак и даже не извиниться, сказать с досадой, да чтоб тебе всю неделю грязным ходить? Ну, предположим. И ничего с этим встречным не происходит. Живет себе и в ус не дует так. Ну вот». «А я такие вещи говорю, и они сбываются». «То есть вы накладываете проклятие», — уточнил Алекс. «И, конечно, вы в курсе наказания за незаконное пользование темно-магическими формулами». «Ни в коем случае», — Шорн замахал руками. «Никаких проклятий паси Великая Матерь. Можете проверить, магии во мне нету, ни на грош». «Хорошо, тогда объясните, только покороче. У меня много дел сегодня». «По образованию я архитектор» помолчав, начал рыжий. Но я еще в институте понял, что зарабатывать на жизнь этим не смогу. Много нас таких. Магии, как я сказал, у меня нету, талант невеликий. Какое-то время я поработал в одной мастерской, в другой, что называется, тащил лямку. Про и не знал вовсе. А как-то раз... Осень была, дождь, лужа, мимо экипаж ехал и обрызгал меня грязью с ног до головы. Я разозлился ужасно, кинул ему вслед монетку, которую в руке держал, и пожелал ехать до первого столба. А через минуту раздался грохот, экипаж этот как раз в столб и въехал. Кто-нибудь погиб? спросил Алекс, затаив дыхание. Шутки-шутки но именно таким образом получаются очень неприятные колдуны и именно без капли личной магии. Нет, даже и кузов не сильно пострадал, только что столб погнулся. Потряс головой Шорн. Ну вот я стал проверять под чуть-чуть, самым легким воздействием. — Например? — Ну, например, пожелал коллеге, чтобы у него всегда трубка гасла. Он даже курить бросил, потому что ничего не получалось. Ну вот. А потом мастерская наша закрылась, вообще заказов меньше стало, и я подумал, что могу зарабатывать вот таким образом. Временно, понимаете? Суршиков, поливающий третью порцию оладий крыжовным вареньем, хмыкнул. «Временно, временно. Пятый год уже!» «Погодите, так к Азьмину вы приходили именно для того, чтобы оставить...» «Как вы это называете?» «Монетку на несчастье», — серьезно кивнул Майкл. «Да, я решил, попрошусь к нему на работу. Если возьмет, ничего оставлять не буду, и деньги заказчику верну, скажу, не получилось». «А он?» «Сказал, что сейчас у него группа распущена, а когда будет заново ее создавать, он со мной свяжется». Взял номер коммуникатора, записал все данные. «А вы?» Шорн печально улыбнулся. На его веснущатом лице это смотрелось и забавно, и грустно. Такой вот рыжий клоун, постепенно становящийся белым Пьеро. «Знаете, сколько раз у меня вот так брали координаты и обещали связаться? Не меньше двадцати. А сколько раз и вправду связывались? Вот то-то и оно. Ну вот я и оставил у него две монетки, одну заговоренную на неудачу в делах, а вторую, чтобы жизнь медом не казалась. — В мастерской оставил? — Первую за стол забросил, вторую сунул в карман пиджака. — Шеф, — Суржиков оторвался от кофе, — шеф, ты понял, что это был заказ? — Понял, конечно. — Ну так и кто у нас заказчик? Рыжий пожал плечами. — Понятия не имею. Есть посредник, типа из ночной гильдии. Он получает информацию, принимает оплату и все передает исполнителю. Но правда, есть у меня подозрение Понимаете, нас зодчих не так много. В общем, все более или менее друг друга знают. Мне было любопытно, кто и почему так не взлюбил господина бывшего главного архитектора. Ну, я и попробовал проследить, с кем посредник встретится. «Как тебе голову за это не оторвали?» Рабормотал в пространство Суржиков. «Ну, я рыжей башкой не светил там. Нанял пару мальчишек, дал кристалл для записи». «Прямо кристалл? Не дешевая штука», — покачал головой Влад. «Что-то много ты потратил на удовлетворение любопытства». Верно оценив молчание собеседника, он добавил. «Небось, хотел потом еще и пошантажировать маленько?» но хотел». «Ладно, это сейчас неважно остановил дискуссию Верещагин. «Главное, кого вы сумели узнать?» «Приходил один тип. Тоже из наших я его видел в одной из мастерских, когда работу искал. У него внешность очень характерная, легко запомнить». «И вот кто бы говорил...» Не мог остановиться сужиков Алекс шикнул на него и повернулся к Шорну. «Договаривайте уже. Череп вытянутый и уши очень оттопыренный, и большая родинка на очке на правой. Не перепутаешь». Со щеки обменялись взглядами. Теперь Верещагину стало понятно, зачем помощник притащил этого мелкого жулика, и ясно стало, как действовать. «Хорошо», — сказал он, вставая. «Сейчас мы с вами все это зафиксируем на бумаге, в том числе и адрес посредника, и вы эту бумагу подпишите. Потом я уберу вам украшение с физиономии, вы поедете домой и будете сидеть тихо, словно мышь в норке. А можно я буду сидеть тихо, словно кот возле этой самой норки?» живился Шорн. Алекс только махнул рукой. Через полчаса все рассказанное незадачливым архитектором было оформлено самым официальным образом, проведено и тоже оформлено опознание по могоснимку, и Майкл Шорн отправился к себе в Пыжовский переулок. Алекс вздохнул, поглядев на помощника, и сказал. «Давай я и тебе синяк уберу. Чего ты его вчера не привел?» «Ну, сперва мы дрались» ответил Владимир, подставляя глаз. «Потом разговаривали, потом выбивали, потом заснули. Как проснулись, так я его и прихватил. Как проснулись, так я его прихватил и сюда повез. Сопротивляться он не мог, потому как вчера я победил». «Да?» – просил его шеф с некоторым сомнением. «Точно. Хорошо. Тогда ты отдыхай пока, а то я обещал Аркадию сходить за подарками для его невесты и прочей родни». А потом планирую поговорить с обладателем оттопыренных ушей и примечательной родинки. Короче, свободен до вечера». На столе перед секунд-майором лежали несколько листов бумаги и записывающий кристалл. Это было первое, что увидел Никонов, когда в восемь утра зашел в кабинет. «Ага, инспектор», — радостно сказал Бахтин, — «ты вовремя». «Вот наш коллега из Макбезопасности интересные вещи рассказывает про искомого злодея. А записи мы почитать-послушать не успели, пока считай, что тебя ждали. Ты про что желаешь сперва узнать, инспектор, про злодея или про его шефа?» «Как прикажете, Сергей Иванович?» – отрапортовал Никонов, старательно выпучивая глаза. «Ну, тогда забирай к себе капитан-лейтенанта, и вы все обсудите уже без моего участия». «Так точно». Глеб протянул гостю ладонь для рукопожатия. «Инспектор Глеб Никонов!» «Капитан-лейтенант Александр Кулиджанов!» «Разрешите идти, Сергей Иванович?» секунд майор только рукой махнул, уже углубившись во что-то в компьютере. Младшие инспекторы с утра разбежались по делам, так что кабинет с окнами в садик был пуст и прохладен. Глеб кивнул коллеги на стул. «Садись! Ты как предпочитаешь, чтобы тебя называли Сашкой или Шуркой?» «Лучше с Аней. Дурацкое дело, эти уменьшительные имена не люблю, но полное пока выговоришь. Тебе вот хорошо, тебе никакое уменьшительное не придумывается». «Это ты с моей мамой не знаком, она это делает без труда. Ну что, поделишься, что вы успели за ночь накопать?» «Да легко». Куледжанов уселся поудобнее, закинул ногу на ногу и начал рассказ. «Во-первых, зовут нашего убийцу Марк Райзен». Родился он в Саратове 32 года назад, в 2153 году, а в 71-м уехал в Дойчланд к дедушке. «А кто у нас дедушка?» «Леопольд Райзен, городской маг Монакома». «Не хвост собачий». «Нет, никак не хвост». «Вообще-то это даже и не дед, а прапрадед фигуранта, и в роду больше магов не случалось. Леопольд оказался последним». «Потому он Марка и приблизил к себе». Что у того проснулся, пусть небольшой, но талант, водная магия. На университет дара не хватило, но бакалавриат он окончил и стал помогать деду. Что между ними произошло неизвестно, но вскоре юный бакалавр от Леопольда уехал и пропал из поля зрения года на три. За эти три года господин городской маг трагически скончался, и вернувшийся внук оказался обладателем неплохой квартиры и приличного счета в банке поступил помощником в фирму по торговле антиквариатом господина Глазхофена. «Прекрасно. Просто житие какого-нибудь святого», – поаплодировал Никонов. «Саня, только не говори мне, что тебе нечем заполнить эти дырки». «Конечно, есть», – ухмыльнулся тот. «Смотри, первая дыра у нас – смерть старого Райзена. Как сообщили нам коллеги из Монакума, были серьезные подозрения в естественности сердечного приступа, отправившего его на тот свет». «Маг, умерший от сердечного приступа», — поднял прови Глеб. «А про рыбу, которая утонула в Монакуме, не рассказывают? И что в таком случае накопали некроманты?» «Ничего. Тело усохло и рассыпалось до состояния праха в течение шести часов после смерти». «Класс!» «Дальше следующая дырка у нас обнаружилась. Как ты думаешь, где?» Ну, судя по тому, что милый мальчик стал практиковать как мак крови или в Валахии, или в Праге. Но скорее первое. Точно!» Кулиджанов поднял палец, подчеркивая значимость сказанного. Марк поступил на обучение в магический колледж в и был личным учеником мэтра Мирчи Басараба, официально считающегося водником. То, что он мак крови, известно, но поймать за руку уже 200 лет его не могут. Ну и, наконец, последняя деталь. В наследство Леопольда Райзена, помимо дома и денег, входила библиотека. Точнее говоря, коллекция библиографических редкостей, магических инкунабул и гримуаров, которую господин городской маг завещал университету Монакума. «Не внуку», – кивнул Глеб. «Нет, университету. И университет ее получил полностью, согласно списку, заверенному лично Леопольдом». Немаловажно, что отдельным распоряжением несколько томов завещались близким друзьям покойного. И что, их не отдали? Ну что ты как можно. Все все получили, и пять книг из шести были в течение года похищены. «Хочешь, я угадаю название той, что сохранилось в хозяйственных руках?» Азартно предложил Никонов, доставая из сейфа материалы дела. Александр приподнял бровь, демонстрируя недоверие. «Гадать на картах будешь?» «Не боже мой!» «Так где тут у нас списочек?» «Ага», – палец инспектора скользнул по странице, остановившись на втором пункте. «Годская руническая письменность и основанное на ней заклинания подобия. семён Метафрас Никейский, Эльзевир, 1558. И, я полагаю, имя владельца по завещанию – Карл Август Вильхельм. Несколько хлопков ладонями должны были изобразить аплодисменты. Никонов прижал руки к груди и раскланялся перед воображаемой публикой. «Откуда листочек?» – поинтересовался кулиджанов «Отдельная история расскажу чуть позже», – отмахнулся Глеб. «Ты мне вот что скажи. Не за одну же ночь всю эту информацию собрали». «Нет, конечно. Класс Хофен довольно давно попал в поле зрения МАК безопасности в силу своих специфических запросов». Он же не мебель старинную покупал и не фарфор. Господина Антиквара всегда интересовали артефакты определенной направленности, гримуары или, например, старые учебники из тех времен, когда магию крови или определенные направления некромантии даже и не предполагалось запрещать. Но пока нам нечего было ему предъявить, в конце концов, коллекционировать книги – дело вполне почетное. Ну да, вон и Леопольд Райзенд коллекционировал. Именно. Хотя за ним всегда присматривали, и он об этом знал. но ну, а внучок попал в наше поле зрения вместе с дедом. А дальше, сам понимаешь, при словах учился в Валахии, у любого оперативника шерсть на загривке дыбом встает. Ладно, это лирика. Точно. Никонов снова полез в сейф и достал оттуда пуговицу в стеклянном контейнере. Скажи мне, не было ли случаем на Марке куртки вот с такими застежками? Пока Куледжанов читал протокол исследования пуговицы, пока инспектор рассказывал историю нахождения листа бумаги со списком книг, прошло немало времени. Гость взглянул на часы и с досадой воскликнул. «Вот тьма! Почти одиннадцать! Надо бежать! Ты в допросе хочешь поучаствовать?» «Конечно!» Класс Хофен потребовал адвоката, поэтому назначили на четыре часа. «На! Запись прослушки его номера я тебе оставлю. Ты подходи к нам на Никитскую. Вот адрес» и капитан лейтенант протянул визитку. «На полчасика раньше приходи, обсудим роли. Все, до встречи!» Донеслось уже из-за двери. Глеб усмехнулся и сел читать оставленную ему запись. «Список составили?» Сурово спросил Алексу Домового. Тот молча подал лист бумаги, из двух сторон исписанный крупным красивым почерком. В перечне содержалось 42 пункта, и сыщик с трудом, удержавшись от стона, принялся его изучать. В середине стало понятно, что они все так страшно. Перечислялись все те, кому полагалось выказать уважение. Затем шел список, собственно, даров, всего из восьми позиций. «Макс сказал, что лучше подарить что-то в дом на семью, чем каждому какую-то мелочь», — пояснил домовой. «Разумно», — одобрил Алекс, с трудом удерживаясь от неподобающего хихикания. Ему до сих пор казалось, что закупать подарки для целого поселка домовых... Занятие фантасмагорическое. Только вот. Аркадий Феофилактович Гуриснов вздохнул и замолчал. Но-но? «Ну -ну. Не знаю, что невесте дарить. И Макс не знает. Может, ты придумаешь, хозяин? Рука верещагина привычно потянулась к затылку. Ну, у людей принято кольца обручальные дарить, начал он неуверенно. У эльфов браслеты, в разных кланах разные. Там тьма правил. Порки дарят вышитое покрывало, причем по правилам оно должно быть соткано его сестрами из шерсти овец, принадлежавших жениху, а вышито его матерью. Гномы там по-разному. Те, кто добычей занимаются, преподносят колючат шахты, названной именем невесты. ювелиры ну, тут понятно, что изделие Вот насчет банковских кланов я не знаю, очень уж они секретность разводят так что вспоминай какие есть правила у домовых да откуда же мне их знать хозяин ты ж знаешь я считай беспамятный алекс покачал головой в самом деле как он мог забыть историю появления аркадия в его доме сам же лично его спасал заваленного камнями тогда иди и спроси у вашего старшего по кварталу сказал он строго только бегом у нас мало времени ага И домовой мгновенно исчез, будто в воздухе растворился. Пока тот консультировался, Верещогин залез в сейф, достал оттуда пару мешочков с золотыми, взвесил на ладони, вздохнул и сунул в карман еще и пару банковских кристаллов, привязанных к разным счетам. Мало ли что. Лучше пусть деньги останутся, чем их не хватит. Аркадий Феофилактович возник перед ним на письменном столе запыхавшийся, Будто всю дорогу до старшего домового и обратно бежал бегом, а не перемещался секретным путем, известным только его племени. Сказал, подарок должен быть красивым, полезным в домашнем хозяйстве, и только ее, ничей больше. Хм, задумчивости детектив покружил по кабинету, выглянул в окно, постучал пальцами по подоконнику. — А скажи мне, Аркадий, вы же амулетами пользоваться можете? — Конечно. Может, что-нибудь такое магическое ей купить? Не знаю, хозяин. А что? Амулет свежести? Какие дамы себе покупают? Так обидится, решит, что недостаточно свежа. Что-то личное, только не для кухни и не для уборки. Для отдыха и чтобы не уставать. Вал вдохновения возносил Верещагина все выше. Вот, домашние туфли. Это тапочки, что ли? кисло спросил Аркадий Феофилактович. «Туфли? Чтобы ноги в них не уставали, зимой согревались, а летом, чтоб прохладно было, на каблучке и с отделкой какими-нибудь камушками. Короче, вот, читай». Он выдернул с полки томик Гоголя, раскрыл на ночи перед переломом года и сунул оторопевшему домовому страницу с объемной картинкой. «Видишь? Черевички, в каких царица ходят. Как раз не вести и дарят». «Все, решено, пошли!» И домовой, влекомый безжалостной рукою, отправился за покупками. трактор «Голова Пискаря» и в самом деле был хорошо знаком Алексу. Когда он учился в университете, юридический факультет размещался поблизости в Аллахском переулке. Так что, когда было время, именно сюда они, его сокурсники, ходили отмечать дни рождения, сданные экзамены и прочее. Славился трактир рыбными блюдами, особенно тройной ухой из речной рыбы и щучьими котлетами. Оглядев зал, Верещагин увидел фигуранта в дальнем углу, склонившегося над тарелкой с гречневой кашей. «Добрый день», — сказал сыщик, подойдя к столику и взявшись за спинку стула. «Господин Устеменко?» Тот неторопливо поднял взгляд и кивнул. Глаза у него были бледно-голубые, выцветшие. «Меня зовут Алексей Верещагин, я частный детектив». «Документы покажите», — ответил Устеменко. Голос у него был скорее приятный. Мягкий баритон, правда, говорил он медленно и проглатывал окончания слов. Алекс достал из кармана копию лицензии и протянул архитектору. Тот внимательно прочел, даже перевернул и посмотрел на обороте потом снова кивнул. «Присаживайтесь. Обедать будете?» «Нет, пожалуй. Хотя, конечно, уха здесь хороша. У меня аллергия на рыбу». «Итак, зачем вы хотели встретиться? Что-то не помню я за собой ничего, что могло бы привлечь внимание детектива. Даже частного. <с> Ещё вчера, готовясь к встрече, Алекс перечитал досье фигуранта, так что представление о нём имел». Виталий Павлович служил в небольшом архитектурном бюро, которое занималось проектированием загородных домов и, теоретически, вилл. Практически, как понял Верещагин, изучив информацию об этой конторе, Строить виллу им мог бы доверить только сумасшедший. Ну, или инопланетянин, совершенно не ориентирующийся в реалиях царства Русь образца 2175 года от открытия дорог. С первого взгляда было видно, что господин Устеменко обо всех этих прискорбных обстоятельствах осведомлен, и нисколько они его не радуют. Точно зная, что с Казьминым они ровесники, Верещагин снова изумился, насколько хуже Виталий Павлович выглядел и дело было даже не в морщинах или и неоновом костюме гораздо больше старили его злобно брюзгливое выражение лица и какая то общая неухоженность впрочем философский подумал сыщик таким образом мы видим физическое отражение разных материальных возможностей на лицо так сказать я выясняю подробности некоего дела связанного с александром михайловичем каззьминым вы же знакомы просил алекс аккуратно знакомы Ну, конечно, учились вместе. я сашка всегда чертежи правил. А что, он влип в неприятную историю? Да нет, Виталий Павлович. Скорее, неприятности ждут вас. С какой бы это стати? Пустименко оттолкнул тарелку. Вы через посредника наняли одного вашего бывшего коллегу с целью нанести ущерб господину Казмину. Посредник нам известен, исполнитель тоже. Врут. Да ну, ерунда какая. «С какой бы стати кто-то из ночной гильдии какому-то частнику правду сказал? Во-первых, откуда вам известно о гильдии?» — спросил Алекс довольно вежливо, хотя ему и хотелось попросту стукнуть мерзавца. А во-вторых, полагаю, посредник уже дает показания в следственном отделе городской стражи, и молчать о вас ему нет никакого резона. Это было истинной правдой, поскольку Алекс зашел участок к Бахтину и сведения передал. «Зачем вам это понадобилось, а?» Осильвие Щегинов устало. Только не говорите, что не понимаете, о чем идет речь. Да, я частный детектив, но с официальными структурами не конкурирую, а сотрудничаю. Да и наказание за диффамацию никто не отменял. Понятия не имею, что вы хотите этим сказать, повёл рукой Устименко. И не знаю, чего ради трачу время на бессмысленную беседу. Будем считать, что вы ждете кофе. Итак, вы сходили в мастерскую господину Казьмину, Убедились, что живет и работает он еще лучше, чем до отъезда, и решили, что это несправедливо. Так? Шея господина Устеменко покрылась красными пятнами. «Шесть лет я, именно я был лучшим на курсе. А потом, хороший контракт, ему, самая красивая девушка, ему, должности, заказы, почему? Сашка должен, обязан был поделиться». «А когда Александр Михайлович выиграл конкурс проекта дворца для подгорного короля, вам стало не в так?» Постеменко молчал и пил кофе. Алекс подозвал официантку, расплатился и встал. «Вряд ли Александр Михайлович станет начинать официальное преследование за клевету», — сказал он. «Думаю, ему это будет не интересно Но мой заказчик совсем не он, а сильно заинтересованная в нем организация». И я бы рекомендовал вам переехать куда-нибудь к Востоку. Возможно, столичный архитектор там будет популярен. Служба маг безопасности Москвы располагалась на Никитской в трехэтажном зеленом особнячке. Пройдя через арку во двор, инспектор Никонов постучал в дверь, выкрашенную белой краской. Она мгновенно распахнулась, и молодой человек в форменном темно-синем кителе, проверив документы, пропустил его внутрь. Кабинет капитал-лейтенанта Кулиджанова был на втором этаже, в углу. Одно его окно смотрело на несмолкающую ни днем, ни ночью Большую Никитскую, второе же и через Кисловский переулок смотрело на здание русской частной оперы. Кулиджанов оторвался от бумаг, посмотрел на часы и сказал. «Ага, отлично. До прихода нашего подозреваемого вместе с адвокатом осталось 15 минут. Так что ты вполне успеешь задать мне вопросы, если они остались». «Погоди, а что?» «Класс Хофина не задержали?» «Задержали», — безопасник досадливо поморщился. «Господин, поверенный в делах, примчался два часа назад. Они совещаются. Чую, не прогулка по лугу нас ждет? Адвокат у него местный?» «Да, Остапов». И хозяин кабинета снова поморщился. Глеб его понимал. Петр Витальевич Остапов был знаменит тем, что охотно брался представлять в суде кого угодно, даже если и весь свет, и он сам были твердо уверены в виновности обвиняемого. Но и гонорары брал просто чудовищные. И ухитрялся выигрывать дела, сводя на нет все усилия разыскников и следователей. Хотели слухи, что он даже предпочитал, чтобы подзащитный был виновен, это давало возможность гонорар удвоить. «Ну и тьма с ним, с Остаповым», — решительно ответил Никонов. Наше дело правое, никуда он не денется. А вина Райзена вообще стопроцентно доказана. Слушай, а номер обыскали? И ничего не нашли. Во всяком случае, ничего такого, что можно было бы связать с Мейзенштольмами, с темной магией или хотя бы с готской иронической письменностью в виде Эльзивира. Погоди минуточку. Что-то такое у меня крутится в голове. Сейчас попробую сформулировать. Это ведь не карманное издание? «Нет, конечно. Том инкварто, толщиной в мою руку и весит прилично. такой спрятать непросто». «Инкварто? То есть примерно 25 на 30 сантиметров, так? Вот смотри, я внимательно прочел запись разговора между Класс Хофеном и Райзеном. И там был момент, судя по хронометражу, минут 12, когда говорил только Марк. «Ты предполагаешь, что Класс Хофен?» мог подозревать слежку и прослушку. Сколько я понял из материалов дела, он тот еще параноик. И в таком случае, пока Райзен изображал беседу, его босс мог спуститься к Партье и за солидную мзду тот спрятал гримуар. Очень интересная мысль, медленно проговорил Кулиджанов. Очень. Он набрал на коммуникаторе номер и сказал: "Дроздов, найди Партье, который дежурил вчера вечером, и вытряси из него ответ". Не передавал ли ему их малопочетный гость, что бы то ни было? Книгу, коробку, сумку, что угодно с просьбой убрать подальше и забыть. И сразу же мне сообщи». Чесы за спиной капитана-лейтенанта захрипели и отбили первый из четырех ударов, когда в дверь вошел дежурный и сказал. «Задержанный доставлен по вашему приказанию. Его сопровождает защитник, присяжный поверенный мэтр Остапов». Он сделал шаг в сторону и через порог шагнул уже знакомый по снимкам мрачный верзила с коротким ежиком светлых волос. Фигура за его левым плечом тоже была вполне узнаваема. Господин Остапов много и охотно позировал для журналов, головидео, информационных листков и прочего. — Добрый день! — вежливо поздоровался хозяин кабинета. — Присаживайтесь, прошу вас. Я капитан-лейтенант службы магической безопасности Александр Кулиджанов. Это мой коллега, инспектор отдела расследований городской стражи Глеб Никонов. «А что, без городской стражи уже не справляетесь?» поинтересовался Классхофен. «Лампочку в люстре тоже вдвоем будете закручивать». «Но почему же? Втроем еще лучше», – растянул губы в улыбке Александр. «Итак, господин Классхофен, вы подозреваетесь в организации заговора с целью убийства подданного царства Русь Елены Мейзенштольм и ее мужа гражданина империи «Новый свет» Оскара Мезенштольма. Именно по этим эпизодам в деле участвует городская стража. Служба магической безопасности выдвигает обвинения в использовании запрещенных практик, в частности, магия крови и ментального подчинения, в том числе с использованием артефактов. «У вас есть какие-то объяснения по этим вопросам?» «Нет», – ответил адвокат, его клиент со скучающим видом рассматривал ногти. «Какие могут быть объяснения, если обвинения эти голословны и высосаны из пальца?» «Хорошо», — невозмутимо переложил бумаги на столе кулиджанов «Тогда будем рассматривать каждый пункт в отдельности». Смотреть на то, как капитан-лейтенант ведет допрос, было интересно и, пожалуй, поучительно. «Все-таки преступников такого масштаба...» «Не будем лукавить, внутренние все, включая мэтра Остапова, знали, что Класс Хофен именно преступник. Глебу не доводилось видеть». Адвокат цеплялся к каждому слову, подвергал сомнению каждую формулировку и держался стойко. Антиквар из Монакома по-прежнему рассматривал ногти и скучал молча. Наконец, почти через полтора часа после начала допроса, в оконное стекло постучала птичка Магвестника. Никонов поймал взгляд напарника, встал и открыл створку. Листок бумаги порхнул Кулиджанову в руки. Он раскрыл его, прочитал и улыбнулся. «Ну вот и славно!» «Господин Классхофен, скажите, известен ли вам Арви Янсен?» «Нет», – разжал губы антиквар. «Точно неизвестен?» «Мой клиент уже ответил на этот вопрос», – взвился Остапов. «Тогда как вы объясните, что у этого господина обнаружен кошелек с золотыми монетами, несущими ваши отпечатки пальцев и вашу ауру? Нет, не надо говорить, что деньги у вас украли». Вы не хуже нас. Знаете, что аура прежнего владельца на золото ложится по-разному, если золото это отдано добровольно или украдено? «Возможно, господин Класс и в самом деле что-то купил и расплатился золотыми дукатами. Ну и что?» – спросил адвокат. «Вы спрашиваете имя у каждого, кто продает вам ботинки или кусок сыра, или даже золотые часы?» «Нет, не спрашиваю». «Тогда другой вопрос. Как вы объясните то, что в сейфе гостиницы «Совой» администратором, которой, кстати, и служит указанный Янсен, обнаружена книга и тоже с вашими отпечатками пальцев и ауры. Но, «Ну, знаете, книги вообще проходят через руки сотен человек. Взвился было Остапов, но клиент остановил его жестом пальца. Хватит, Пётр. Если они нашли метафраста, то эту игру я должен сдать. Хотите сказать про игран бой, но не сражение, осклабился адвокат. Вот именно. И потом, в организации убийства вы меня не обвините. Я все же попробую. Вы же не станете отрицать, что Марк Райзен выполнял ваши приказания?» «Да, мои». «Франц, молчите!» — попытался вмешаться Остапов. «Ох, бросьте, Петр, ничего умного вы не скажете», — бросил ему Классофен. «Да, Марк выполнял мои приказания». Я сказал, что он должен получить для меня эту книгу, и цена меня не волнует. Но и подумать не мог, что мой исполнительный помощник сочтет двойное убийство той самой ценой. — А что, вы предполагали, он станет делать? Уговаривать? — усмехнулся Никонов. — Купить, ограбить, шантажировать, — пожал плечами Класс Хоффин. — В конце концов, похитить женщину и потребовать от мужчины в качестве выкупа Симеона Метафраста. Вы откровенны? «Вы же не думаете, капитан-лейтенант, что поймали меня на горячем и закроете надолго?» «Посмотрим», — холодно ответил Кулиджанов. Когда протоколы были внимательно прочитаны и подписаны, дежурный увел класс Хофина, а его поверенный отправился к суде добиваться выхода под залог, Никонов спросил у напарника. «Почему они так откровенно говорили? Ну, известное же дело. Ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь, и так далее» резина они сдали и вытаскивать не станут. Остапов добьется, чтобы его подопечного отпустили под залог. Тот немедленно скроется, год-другой-третий проведет в той же Валахии и снова всплывет, например, в новом свете. Имущество его оформлено таким образом, что конфискация невозможна. Несколько лет в провинции для мага сущая ерунда. А что было его конечной целью, мы не знаем. Было и осталось но ну, не только же за Эльзевиром он гонялся. И двойное убийство было спровоцировано не только книгой. «Ну и ладно», — упрямо сказал инспектор Никонов. «Убийство мы раскрыли, руки Класс Хоффину укоротили, и в конечном итоге он все равно проиграет». «Почему ты так считаешь?» «Мой прадед был антикваром», — ответил инспектор. «Поэтому я точно знаю, что для настоящего серьезного торговца редкостями главное оружие мозги». «Побеждает не тот, кто сильнее физически. В конце концов...» Тут он рассмеялся. «Ты же слышал, что сказал опытный антиквар Франц Класс Хофен. Можно проиграть бой, но выиграть сражение». За день Софья изрядно вымоталась. Утром неожиданные пациентки с серьезной, но весьма интересной проблемой. Днем визит госпожи Джованшировой, уже последний контрольный так сказать, Грех было бы жаловаться, Марина Владимировна расплатилась за избавление от изнурительных мигреней по полной, на один этот гонорар они с Максом могли бы жить полгода, не думая о тратах. Тем не менее, усталость никто не отменял, и после посещения нескольких лавочек, торгующих готовыми зельями и ингредиентами, Софья чувствовала себя как вареная макаронина. Она неторопливо шла по Садовой в сторону поворота на Костянский переулок, когда внимание ее привлек горлостый мальчишка-газетчик. «Свежий новостной листок!» — рал тот во всю глотку. «Последние новости! Развод в аристократическом семействе! Раскрыто серьезное жульничество на ипподроме! Государь запретил секту друидов!» «Дай-ка!» — женщина бросила разносчику дукат и жадно раскрыла газету. На первой странице среди официальных новостей и в самом деле публиковался указ царя Константина Михайловича о полном запрете деятельности друидов как в Псковской губернии, так и везде в царстве Русь, конфискация их имуществ и разрушение Малилин. Глава же общины должен был предстать перед царем не позднее... Тут Софья присвистнула уж совсем по-дворовому. Не позднее после завтрашнего дня, 8 мая. Сунув газету в сумку с травами... Она почти побежала в сторону дома и всю дорогу себя ругала. Почти все время замужества она принимала решение, брала на себя ответственность, соглашалась или отказывалась. Сама, одна. А теперь думает только об одном, как можно скорее попасть под защиту стен, ставших ей родными. Да нет, к чему врать самой себе не стен, людей. Она вбежала в дверь, белки взлетела на второй этаж и позвала «Аркадий!» Где все? Свободное время до вечера та лично звучит не так ли? Владимир Суржиков, бывший актёр, а ныне помощник частного сыщика, тоже так думал. Распрощавшись с шорном вполне по-дуржески, он ушел в свою комнату и заснул, успев только снять ботинки. А когда проснулся, подумал, что знает, как ему потратить свободное время. Быстро перекусив чаем с пирожками, Суржиков вышел из дома и отправился в сторону Таганской площади к бывшему зданию электротеатра «Вулкан», где в последние 120 лет размещался театр драмы и комедии. Он неторопливо перешел Садовую и на углу Мещанской подозвал экипаж такси, благо деньги, выданные ему Алексом, тратить было как-то некуда. Знакомое здание выпало из-за поворота внезапно. Вот только что Владимир видел высокие кронный лип окружающих дом профессора Боткина. И вдруг на него надвинулась высокая стена красного кирпича. Экипаж свернул в Николо-Болвановскую улицу и остановился. Вход в театр был все тот же самый. Черное дерево и стекло дверей, латунные ручки, высокие фонари. Правда, ручки эти давно уже никто не надраивал до блеска, как было во времена, когда деспотической рукой театром правил Николай Иванович Тихонов. Касса была открыта, но никто не стоял в очереди в надежде купить случайно сданный билетик. «На завтра есть?» — спросил Суржиков, склонившись к окошечку. «Есть!» — ответила скучно чрезмерно накрашенная тетка. «Вам куда? В портер, в ложу «А на следующую неделю?» «Есть! Нету только на понедельник!» Неизвестно чему усмехнулась она. «Почему?» «В выходной, потому что...» И тетка захихикала. Владимир поблагодарил ее и отошел к афише. Впрочем, ни одного знакомого названия он там не нашел, а ведь какой бешеной популярностью пользовались в постановке Тихонова «Король Лир» или «Братья Карамазовы»? Он обошел здание и со стороны Таганского тупика нашел служебный вход. Возле двери курили двое немолодых рабочих сцены. Один из них присмотрелся к визитеру и спросил, «Володя, Суржиков, ты, что ли?» «Я, Петрович, я...» «Мне что, вернуться решил?» «Да нет, был рядом по делам, вот и заглянул», — соврал Влад. «Ну и правильно», — Сердито сказал второй. Он вообще все делал, Сердито, курил, сплевывал, говорил, смотрел. «Что, плохо дело?» — спросил Сужиков сочувственно. «Эх, е... понятно выразился Сердито. «Ты ж с этим Скворонским недолго проработал. Ну так вот, все стало еще хуже, чем когда он только пришел. Нам-то, конечно, пофиг наше, дела тяжести таскать. Но обидно, ведь какой театр был!» Все помолчали, затем Влад поинтересовался. «Кучеров здесь?» «Экор вспомнил!» — мыкнул сердитый. «Давно ушел. Месяца через три после тебя и уволился. И на порог плюнул, уходя. Вот как его достало. И из макбета процитировал еще, сам знаешь, что это значит». И Петрович с расстановкой не любого заправского актера проговорил. «Я смею все, что смеет человек, и только зверь на большее способен!» Сужиков, понимающий, покивал. По старинной театральной примете за кулисами нельзя не только цитировать эту пьесу, но даже и название ее произносить. «Слушай, Володя, а ты сейчас где слушаешь?» – спросил сердитый. «Может, того рабочие нужны?» «Ты ж нас знаешь с таким опытом в пору в режиссера идти!» «Да нет, ребята, я ведь не в театре теперь. Представляете, работаю помощником у частного сыщика». «Нех себе!» — энергично одобрил Петрович. «Нравится!» «Знаешь, оказывается, это моё И неожиданно для себя Суржиков понял, что сказал правду. Вернувшись домой, Алекс немедленно сел за отчет для клиента. Он писал, и перед его глазами вставало то удивленное какое-то детское лицо к Казмина, то рыжая шевелюра Шорна, то отвисшая брюзгливая нижняя губа Устеменко. Наконец он поставил последнюю точку, отправил текст в печатающее устройство и нажал кнопку на коммуникаторе. «Господин Парсонс, добрый день», — сказал он, с удивлением наблюдая вокруг заказчика зеленую траву и какие-то клумбы, а вовсе не хрустящую чистоту больничной палаты. «Я готов передать вам отчет. «Расследование закончено». «Даже так?» – удивленно приподнял брови Парсонс. «Очень хорошо. Жду вас, ну, скажем, через час в клинике «Я буду». Отключившись, Верещагин понял, что хочет чаю. Более того, не откажется от булки с маслом. А еще, что организовывать все вышеперечисленное придется самому, потому как Аркадий отправился сдавать свой багаж туда, куда сдают его переезжающие из места на место домовые. На кухне он обнаружил Макса, сооружавшего бутерброд из черного хлеба, масла, колбасы, помидоров, соленых огурцов и чего-то белого и с трудом поддающегося опознанию. «Хотите?» — предложил молодой человек. «Очень вкусно, только откусывать трудно». «Хочу». Настоящие частные сыщики не боятся никаких трудностей. Они налили себе по огромной кружке огненного чая. Макс бухнул туда три ложки сахару, потом подумал и положил... «Еще три». «Правильно», — кивнул Алекс. «Мозги должны получать свои углеводы. Тебе учиться вот-вот». «С первого июня выхожу работать», — похвастался будущий ученый. «Между прочим, не куда-нибудь, в лабораторию высшей нервной деятельности». «Класс», — снова одобрил Грищагин. Какой-то нервный импульс не давал ему спокойно есть, пить, думать, будто что-то должно было вот-вот случиться а он лопух ни сном, ни духом. Поэтому детектив с сожалением отложил недоеденный супер-бутерброд и поднялся. «Поеду к заказчику. Скоро вернусь с отчетом. Ты ведь никуда не собираешься?» «Не-а», — «Не -а», помотал головой Макс. «Мама буду ждать. Она просила в саду помочь». Господин Парсонс быстро пробежал глазами три страницы отчета, вернулся к началу и прочел внимательно. Потом отложил в сторону и молча уставился на Верещагина. Тот решил не портить плательщику игру и тоже молчал. Наконец Парсонс отмер и несколько раз хлопнул в ладоши, видимо, обозначая аплодисменты. «Признаться, я предполагал нечто подобного, но вы решили проблему изящно и быстро. Значит, дар передачи невезения. Очень-очень интересно». Он потер подбородок, и Алексу отчего-то стало понятно, что у Майкла Шорна ждут новые времена может быть, более хлебные, но определенно менее независимые. Тем временем заказчик дернул за шнурок звонка и сказал мгновенно выросшей на пороге медсестре, «Попросите, пожалуйста, подойти сюда моего помощника». И помощника тоже ждать долго не пришлось. Впрочем, Верещагин уже убедился, что все указания Парсенса выполняются очень быстро и очень точно. Без особого удивления он узнал вошедшим в палату своего давнешнего гостя господина бальберга «Исаак, прошу вас, расскажите нашему партнеру, чего вам удалось достичь в решении его проблемы». бальберг пожевал губами и заговорил. Без эмоциональным глуховатым голосом он сообщил, что наилучшим решением вопроса лично ему показалась ликвидация организации друидов как таковой. «Вы понимаете», — с легкой ноткой извинения добавил он, «они очень привержены идее преемственности поколений». Кровь, знаете ли, имеет первостепенное значение. Поэтому вашего мальчика они бы все равно в покое не оставили. Завтра господин Гребнев должен явиться на уидиенцию к его царскому величеству Константину Михайловичу, после чего немедленно под конвоем будет отправлен в Хивинскую область. Тут Верещагин почувствовал, что у него сама собой отвисает челюсть, а Парсонс, слегка улыбнувшись, добил. И, разумеется, верхушка общины отправится следом, но в другие районы. Пустыни хватит на всех друидов. А Константин Михайлович желал бы видеть в тех краях яблоневые сады». Милостивым кивком он отпустил Бальберга, после чего достал из-под подушки два мешочка и сказал слегка извиняющимся тоном. «Вы знаете, обнаружилось, что наличных дукатов у меня не хватало». Здесь половина оговоренного гонорара. На вторую — вот. Тут из-под той же подушки появился слегка помятый чек. Сумма переведена на ваш счет в Драхтаугалербанк. Все в том же состоянии обалдения. Алекс принял гонорар, после чего поднялся. Уже у дверей он повернулся и задал вопрос, который висел на кончике языка. «Если вы можете добиться устраивающего у вас решения у высочайших особ, зачем вам понадобился я?» Парсонс сложил руки на животе. «Мне понравилось с вами работать, Алексей Станиславович. Так что ждите новых заказов». В столовой висело молчание. Софья мерила комнату шагами, останавливаясь по очереди то у одного, то у другого окна. Алекс высыпал прямо на белую скатерть монеты из двух мешочков и теперь складывал из них башенки. Его помощник сидел, откинув голову на спинку высокого стула, вытянув ноги и закрыв глаза. Домовой гремел посудой где-то на кухне, но ужин подавать не торопился. Впрочем, никому бы кусок в горло не полез в этот момент. «Набери еще раз, может, ответит», — не выдержал Владимир. На экране не появилась жизнерадостная Максова физиономия, по-прежнему аппарат светился синим и молчал. «Должен был прийти в пять. Ладно, в шесть. Половина девятого. Где его носит?» Софья нервно отбросила коммуникатор. Наконец, снизу раздался стук дверного молотка. грокнула входная дверь, скрипнула третья снизу ступенька лестницы, и на пороге столовой показалась массивная фигура секунд майора Бахтина. За его спиной маячил инспектор Никонов. «Сергей Иванович!» — повернул Софья. «Ну что, есть какая-то информация?» «Есть, есть!» — успокаивающе прогутил Бахтин. «И не только информация!» Откуда-то из-за спины он вытянул Макса. Софья всхлипнула и осела на стул. Верещагин дернул рукой и рассыпал свои сокровища. Суржиков открыл глаза и тихонько выругался. «Мам, ну ты чего?» Мальчик бросился к ней и обнял, заглядывая в глаза. «Вот я здесь. Ко мне как этот их. Гонец подошел, я сразу кнопочку и нажал. И мы хлоп, и сразу в городскую стражу переместились». «Какую кнопочку?» «Да ясно же было, Софья Григорьевна, что эти древесные типы не успокоятся!» майер уселся на стул и погладил женщину по плечу. «Лично я бы на их месте похитил нашего мальчика, тут бы им сразу и новый глава, даром что номинальный, и возможность шантажа. Поэтому Максу выдал разовый портал, поэтому Максу выдал разовый портал, привязанной к нашему домику, рядом тут, в Панкратевском. Они только рот открыть успели. А тут, правильно сказал Макс, хлоп, и городская стража. — Вся в белом, — еле слышно прокомментировал Владимир. — Так это что же получается? Все кончилось? — неверяще спросила Софья. — Похоже на то. Конечно, всех друидов и сочувствующих не отправишь, — Куда там дедушку твоего послали? В Хиву. Пустыню яблонями засаживать. Откликнулся Макс, все еще сидевший на корточках около матери. Во-во, именно. Всех, говорю, туда не отправишь, да и не надо. Гребнева в Хиву, Колокольцева в Наманган, Василькова в Гоби. Представляешь? И везде вырастают яблоневые сады. Махтин хмыкнул, покосился на подоконник и спросил. «Аркадий, как там насчет хлебной корочки после тяжелой физической работы?» «Это какой же?» – спросил Домовой. «Так злоумышленников упаковывать!» «И парадные бокалы достань, пожалуйста. Кажется, нам есть что праздновать!» – улыбнулась успокоившаяся Софья.